Глава третья. «Она в порядке». Голос говорившего был полон раздражения. Да и не только голос. Шакрат весь был недоволен, и по его лицу то и дело пробегали судороги то сомнения, то злость, то обреченного понимания. Его собеседник молча кивнул, даже не взглянув на докладчика. Впрочем, для того, чтобы удостоить Шакрата взглядом, хозяину кабинета пришлось бы подниматься из кресла, обращенного к окну. «Ты задержался». «Мне предложили разделить ужин. Я не мог отказаться». Облизнув пересухшие губы, ответил парень, не делая попытки сдвинуться с места. Для понимания настроения собеседника ему хватило и того, что на столе последнего стояла открытая бутылка, и в комнате висел густой запах глерской настойки. «Ты должен был отказаться», — недовольно отозвался хозяин кабинета. «Вы не заявили своих прав», — резко ответил шакрат а значит я могу попробовать даже не думай отрезал его собеседник и поднялся с кресла блеснули светлые как у шакрата волосы и во мраке кабинета вспыхнули яркие зеленые глаза даже не пытайся шакрат сглотнул отвел взгляд и поклонившись вышел его собеседник остался в кабинете один наполнил опустевший бокал взял за хрупкую ножку поднял задумчиво рассматривая как лунный свет отражается в янтарной жидкости, и усмехнулся. Задание или личный интерес? Вопрос так и повис в воздухе без ответа. Меня разбудил тут, запросившийся гулять с рассветом и требовательно заскребшее окно. Пришлось выбираться из-под одеяла, шлепать босиком и выпускать маленького, не нуждавшегося в долгом отдыхе монстра на свободу. «К магистру не лапой предупредила я, зевая и активируя проход. Кот задрал хвост и спрыгнул вниз, оказываясь на чердаке главного корпуса. Именно то окошко, выходившее на восток, я позаимствовала для своих и их нужд. Проворачивать подобный фокус в общежитии не стало. Слишком много любопытных здесь было, как и тех, для кого окно было парадным входом. Еще раз зевнув, я взглянула на часы и, обнаружив, что до открытия столовой еще несколько часов, попыталась было вернуться к прерванному сну. Увы, вместе с фамильяром меня покинул и покой. И, проворочившись четверть часа, я была вынуждена подняться, чтобы не тратить зря время. Да и зелье нельзя было оставлять совсем уж без присмотра, пусть пока оно еще и мало напоминало себя. На всякий случай проверила запирающие чары на двери, закрыла окно и, лишь убедившись, что непрошенных гостей не предвидится, сняла иллюзию с части комнаты, где денно и ночно кипел мой главный труд – зелье для обнаружения демона. И рядом еще один небольшой котелок, который был мне дороже первого, но имел с ним так много сходств, что варились они рядом – зелье поиска. Именно для него мне нужна была трава Терлен. Убедившись, что все идет как следует, я активировала защитные барьеры вокруг зелий, вернула на место иллюзию и распахнула окно, пуская в комнату холодный бодрящий воздух. Выглянула наружу, улыбнулась просыпающемуся городу и переоделась в привычное уже черное платье. Правда, не то же самое, что было на мне в первый день. Это мне пришлось поспешно выписать, поняв, что форма не сделает меня незаметнее, а столь явное предупреждение, пусть и слабо, но ограждает от внимания. По крайней мере, не все решались подойти к темной ведьме, а к взглядам я успела привыкнуть. Потратив все время до открытия столовой на написание эссе для магистра Альзарда, хотя поначалу и не собиралась этого делать, я довольно усмехнулась, пробежавшись взглядом по получившемуся тексту и, выждав, пока не высохнут чернила, свернула свиток. Это было ребячеством, но из всех тем я выбрала самую неприятную для драконов и, высунув от усердия кончик языка, все утро расписывала магистру последствия отравления каждым из известных мне быстродействующих ядов для драконов. Следующей же темой должны были стать хронические проклятия. Ради этого я даже в библиотеку сходила и чуть не пропустила весь учебный день, увлекшись древней рукописью. В Кроудгороде таких подробных трудов не было, а необходимость озаботиться данным вопросом у меня имелась. Впрочем, моя детская радость ощутимо утихла, когда магистр даже бровью не повел, пробежав взглядом по строчкам и поставил мне унизительную четверку. «Вы забыли о королевской крови», — усмехнувшись, заявил дракон. «Это не яд в известном смысле, и его применение запрещено. Всеми!» Последнее слово я особо выделила, поскольку многие зелья были запрещены к использованию короной, но это не мешало им продаваться из-под полы. Но в случае с королевской кровью запрет был внутренним. Никто из ведьм не должен был варить это зелье. Ту же, что рискнет, ждала охота. И не было ни одного случая, когда бы ведьме удавалось уйти от ответственности. «Я полагал, вы просто не знаете о его существовании», — вмешался в мои мысли дракон. «Запрет, значит. И вы чтите его?» «Все чтят». «Знаете почему?» Дракон аккуратно свернул мою работу и убрал в стол. Я промолчала. Королевская кровь действительно не совсем яд. Он усмехнулся. Тело она не уничтожает, но вот разум. Эдакая магия в чистом виде, заставляющая злейшего врага стать преданным другом, а ненависть обратить в любовь. Неудивительно, что для ее изготовления нужна кровь демона. То манить разум их сила и цель. И на драконов она действует так же, как и на людей? На полукровок. Но даже они сумеют сохранить некое подобие воли. А вы? Я посмотрела прямо в лицо Вееру. Тот усмехнулся. Желаете лишить меня воли? Вопрос прозвучал так буднично, будто и не нес никакого потаенного смысла. Вот только ответить согласием значило подвести себя под несколько статей, Не едва ли местный суд будет снисходителен к пришлой ведьме? — Нет. — Но хочу знать, насколько разочаруются те, кто попробует. — Очень сильно разочаруются. — Усмехнулся дракон и поинтересовался. — Какую следующую тему вы выбрали? — Проклятие. — Я вам настолько не нравлюсь? — с притворной обидой уточнил магистр. — Или... Он сверкнул глазами. Напротив, вы желаете уберечь своего избранника от всех грозящих ему опасностей? У меня нет здесь избранника. И, увы, драконы — самые неудобные противники. Даже хуже демонов. Вот как? Юному дарованию демоны нравятся больше. Демоны лучше изучены, озвучила я очевидное. В отличие от драконов, мы имели с ними дело на протяжении веков и достаточно изучили друг друга. «А нас изучить вам не удалось», — понятливо кивнул магистр. «Не в той степени, в какой бы хотелось, вы правы». «И вы жаждете внести свой вклад в это дело?» «Несомненно». Хмыкнула я и помрачнела, глядя, как вспыхнули азартом глаза собеседника. «В таком случае у вас не будет причин отвергать мое предложение». «Будет». «Лишь потому, что оно исходит от меня?» Не удивился моему поспешному отказу дракон. «В том числе». Уклончиво ответила, хотя магистр попал в точку. И, пожалуй, что бы он ни предложил, я готова была... Мне нужно найти одного человека. Здесь, в Маргалине. К сожалению, обычные поисковые чары не дают результата. Но у меня есть прядь его волос. Слова дракона заставили сердце пропустить удар. Виер покосился на меня, усмехнулся, определенно заметив мою реакцию, и продолжил. траватерлен сказал он, — «ваш фамильяр так отчаянно ее искал, что я взял на себя смелость предположить, что и вы ищете кого-то. И раз уж так распорядилась судьба, мы можем быть друг другу полезны. Я дам вам доступ в свою лабораторию, она не хуже, чем у Альхрада, Предоставлю любые ингредиенты, а вы сварите на одну порцию зелья больше. «Кого вы хотите найти?» Мой голос охрип от волнения. «Пусть пока это останется тайной», — пожал плечами дракон. «Моей маленькой постыдной тайной». Я сглотнула, таким явным был намек. «Вы согласны на такой договор? Услуга за услугу, вы помогаете мне, я вам». «Я... не могу сейчас ответить». Нашла в себе силы воздержаться от немедленного ответа «я». А вот только это была отсрочка, и я и собеседник это понимали. Он предлагал слишком многое, чтобы мне хватило духу отказаться наверняка. «Я готов ждать», — легко согласился дракон и, тихо, глядя мне прямо в глаза, спросил. «А готов ли ждать тот, кого ищете вы?»